«Ой, ой!» — схлипывал рядом с ним младший лейтенант. «Ой, боже мой, что же это? Ой, хоть бы, скорее бы уж!» Один раз, когда особенно резко тряхнуло, Третьяков от собственной боли закричал на него. «Имей совесть, в конце-то концов! Тебе что хуже всех?» И тот замолчал. И опять кружили по полю, Кружению этому не было конца. Мотор то завывал с надрывом, то глох. Свет и ракета в кузов до самого дощатого пола. И вновь смыкалась темнота. А бремя измерялось толчками и болью. Стали. Раздались голоса в темноте шаги. Заскрежетало железо. Откинулся борт. По одному начали снимать, сводить раненых. Когда снимали младшего лейтенанта, он не стонал. И голоса замолкли. Его отнесли в сторону, положили на землю в темноте. Незнакомый старшина помог Третьякову слезть, суетился, подставлял под него плечо. «На меня, на меня, Боприси!» «Сильней наваливайся! Ничего!» Прессохшая к кране штанина оторвалась, горячее потекло по ноге. «Значит, еще одна дырка!» Я не чувствовал до сих пор, быстро подошел кто-то решительный, маленький в ремнях. Третьякова остановили перед ним. «Вот ты какой, лейтенант!» «Сейчас мы тебя отправим...» Медицина подлечит, опять вернешься в полк. Будем ждать. Сверху Третьяков увидел на нем погоны капитан Понял, командир дивизиона. Из боя по голосу не таким он представлялся маленьким. «Я на тебя кричал сегодня?» Капитан нахмурился строго. «Все мы в бою нервные. Ты не обижайся, нельзя». Я не обижаюсь. Все плыло перед глазами. Деревья над головой качались. А может, это он качался. И трудно было дышать. Нельзя обижаться. Вот именно нельзя. Опять старшина повел его, а он просил, плохо слыша свой голос, «Меня туда, туда отведи». Осколок межребер не давал вдохнуть. «Туда, старшина!» И тянул к кустам. А тот, не понимая от старательности, только сильнее подпирал плечом, взвалил его на себя. «Сейчас мы придем. Недалеко тут. Сейчас. Старшина. Ничего». Наконец догадался, засуетился, сам начал снимать с него ремень, распустил ремешок на брюках. «Отойди!» — просил Третьяков. «Ну чего там? Отойди, прошу!» Вдохнуть глубоко не мог, голос от этого был совсем жалобный. «Да отойди же!» Рукой держась за деревце, он качался с ним вместе, слабый хоть плач. Но я это готов был перенести, только мне стыд. А старшина, дыша мохоркой и водочкой, повторял «чего там?» И не обидно, охотно, просто обходился с ним. «А мне доведись», — говорил он, — «за таким делом окончательно перейдя на «ты». Неужели не помог бы? Тут друг дружке помогать надо, как-либо. И не отходил, поддерживал его все это время. После сам застегнул на нем штаны, у Третьякова уже и сил не осталось сопротивляться, оправил гимнастерку, поглядел на командирский ремень у себя в руках, на пряжку со звездой, застеснялся. «Ремень у тебя хороший. Они в госпитале, знаешь как? Что на ком прибыло, то ими найдено».